Страница 280. Параграф 2. Первые рабочие организации. Рост классового самосознания рабочих. Рабочее движение в России в своей начальной стадии развивалось под заметным влиянием народничества, которое не выделяло рабочий класс из всей массы трудящегося населения. Народники видели в рабочих крестьян, ушедших на заработки на фабрике. Но вскоре передовые рабочие начали осознавать необходимость последовательного отстаивания своих классовых интересов. По словам Ленина, сознательные рабочие революционеры уже на заре движения, когда масса еще не пробудилась, показали себя как великие деятели рабочей демократии – Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 22, страница 72. Плеханов, который в 70 годы вёл народническую пропаганду в среде петербургских рабочих, в своих воспоминаниях русский рабочий в революционном движении утверждал, «Жизнь скоро устраняла предрассудки, привитые рабочим народниками». Раз затронутый пропагандой, рабочий сам додумывался до программы, соответствующей его классовому положению. Передовые рабочие, по словам Ленина, отстранялись кавычки от крестьянского и заговорщицкого социализма. Кавычки закрыты. Кавычки. Такое отстранение имело смысл и было необходимо тогда, когда социализм отстранялся от рабочего движения кавычки закрыты смотрите полное собрание сочинений том 4 страница 247 южнороссийский союз рабочих 1875 год первой рабочей организации в россии стал южно-российский союз рабочих организованной в Одессе революционером-интеллигентом Ео Заславским. С 1873 года Заславский вел пропагандистскую работу в кушке рабочих металлистов завода Белино Фендериха. В своих беседах с рабочими он говорил, что, кавычки, фабриканты эксплуатируют рабочих, а правительство этому покровительствует, кавычки закрыты и призывал к активной борьбе с предпринимателями. Нелегальная литература, беседы Заславского оказывали заметное влияние на рабочих. В 1875 году рабочие механического завода Гулье Бланшарда создали судно кассу. Подобные ассоциации, как указывал Карл Маркс в манифесте Коммунистической партии, были типичны для первых шагов организованного рабочего движения. Вскоре эта организация превратилась в братскую казну рабочих ряда одесских заводов, а во главе ее стал Заславский. Постепенно организация разрасталась. Летом 1875 года Заславский составил встав который после обсуждения на нескольких сходках был назван Уставом Южнороссийского Союза Рабочих. Устав Союза воспринял некоторые положения программных документов Первого Интернационала. В Уставе утверждалось, что рабочие могут достигнуть признания своих прав только посредством насильственного переворота, который уничтожит всякие привилегии и преимущества. Труд должен стать основой личного и общественного благосостояния. Устав допускал возможность переворота при полном сознании всеми рабочими своего безвыходного положения и при полном их объединении. Задачи южнороссийского Союза рабочих авторы устава определяли в следующих трех пунктах. Во-первых, пропаганда идей освобождения рабочих из-под гнета капитала – и привилегированных классов, во-вторых, объединение рабочих южнороссийского края, в-третьих, будущая борьба с установившимся экономическим и политическим порядком. Формулировки устава не отличались последовательностью и четкостью. Главным, однако, было то, что в уставе Союза впервые в истории русского рабочего движения говорилось о борьбе рабочих против капитала, содержалось положение о борьбе с политическим порядком. южнороссийский Союз рабочих был законспирированной организацией. Устойчивое ядро ее составляли 60 рабочих, вокруг которых группировалось около 200 человек. Высшим руководящим органом Союза было собрание депутатов, куда входили выборные рабочие от отдельных предприятий. Страница 281-я. Организация пыталась установить связи с рабочими Таганрога, Керчи, Ростова-на-Дону, Харькова. В 1875 году члены Союза организовали две стачки на одесских заводах. В декабре 1875 года Южно-Российский Союз Рабочих был разгромлен полицией. В 1877 году 15 его участников были преданы суду, Среди них его руководители Е. О. Заславский, Ф. И. Кравченко, мп П. Сквери, Н. Б. Наддачин, С. С. Наумов. Суд приговорил Заславского к 10 годам каторги. В 1878 году он умер в тюрьме. Северный союз русских рабочих, 1878-79 годы. Крупную роль в рабочем движении сыграл Северный союз русских рабочих. Эта организация возникла на основе объединения разрозненных рабочих кружков Петербурга. Северный союз вобрал в себя, по словам Плеханова, цвет старых, испытанных революционных рабочих. В Петербурге союз насчитывал около 200 членов и столько же сочувствующих. Он имел отделение за Невской и нарской заставами – на Васильевском острове, на Выборгской и Петербургской сторонах, на обводном канале. Основу Северного Союза составляли рабочие металлисты, передовой отряд Петербургского пролетариата. Всей деятельностью организации руководил Центральный рабочий кружок, куда входили представители районных отделений. Выдающуюся роль в создании и деятельности Северного Союза играли рабочие революционеры В.П. Абнурский и С.Н. Халтурин. Виктор Абнурский был одним из активных участников петербургских рабочих кружков. Он несколько лет проработал за границей, где познакомился с рабочим движением, с деятельностью Первого интернационала, с программами социалистических партий. Став организатором Северного Союза, он был в то же время и автором основных программных документов организации. Громадным авторитетом в рабочей среде пользовался Степан Халтурин. Его организаторский талант, способности революционера-конспиратора имели огромное значение при создании Северного Союза. Халтурин, связанный с народническими организациями, хорошо знал нелегальную литературу. По воспоминаниям Плеханова, мысли постоянно шла у него рука об руку с делом кавычки закрыты. в рабочих писал Плеханов, Халтурин видел кавычки самых надежных прирожденных революционеров кавычки закрыты, которых он учил, которым доставал книги. В своем существовании северный союз русских рабочих открытое объявил в январе 1879 года когда в нелегальной типографии была напечатана его программа к русским рабочим, принятая на учредительном собрании членов организации 23 и 30 декабря 1878 года. В отличие от народников, своей главной целью Союз считал неспровержение существующего политического и экономического строя государства как строя крайне несправедливого. Задачи политической борьбы понимались в программе следующим образом. Политическая свобода обеспечивает за каждым человеком самостоятельность убеждений и действий, и, так как ею прежде всего обеспечивается решение социального вопроса, то непосредственным требованием Союза должны быть свобода слова, печати, право собраний и сходок. Рабочие требовали ликвидации сословных прав и преимуществ, введение обязательного и бесплатного обучения во всех учебных заведениях, ограничение рабочего времени, запрещение детского труда, отмены косвенных налогов. Авторы программы подчеркивали выдающееся значение рабочего сословия в общественной жизни страны. В обращении к русским рабочим говорилось, «Знайте, что в вас заключается вся сила и значение страны, Вы плоть и кровь государства, и без вас не существовало бы других классов, сосущих теперь нашу кровь. За вами, рабочие, последнее слово, от вас зависит успех социальной революции в России. Страница 282. Выдвижение в программе «Союза. Идеи политической борьбы» вызвало недовольство народников. Один из руководителей «Земли и воли» Д. А. Клеменц в специальной статье утверждал, что в рабочей программе вопросу о влиянии политической свободы в деле борьбы эксплуатируемых с эксплуататорами посвящается слишком много места. В ответ Халтурин написал письмо, напечатанное в номере пятом «Земли и воли», подчеркивая, что рабочие требуют изменения первобытной системы, жизни Халтурин писал, «Мы знаем, что политическая свобода может гарантировать нас и нашу организацию от произвола властей, дозволить нам правильнее развить свое мировоззрение и успешнее вести дело пропаганды. И вот мы ради сбережения своих сил и скорейшего успеха требуем этой свободы, требуем отмены разных стеснительных положений и уложений». Эта свобода все таки очень важное условие для скорейшего переворота и более или менее осмысленного решения социального вопроса. Понимание рабочими революционерами значения борьбы за политическую свободу составляло их сильную сторону. Плеханов писал, что кавычки: требования политической свободы явилось в рабочей программе раньше, чем в программе революционной интеллигенции и что к началу 1879 года рабочее движение переросло народническое учение на целую голову, кавычки закрыты. Однако полностью освободиться от влияния народнической идеологии члены Северного Союза не смогли. Это влияние чувствуется в формулировке «конечных целей движения», где говорилось об кавычки, «учреждении свободной народной федерации общин», с полным внутренним самоуправлением на началах русского обычного права кавычки закрыты о замене по земельной собственности общинным землевладением народническую окраску носили ластальянские идеи о государственном кредите кавычки рабочим ассоциациям и крестьянским общинам кавычки закрыты члены северного союза не ограничивались пропагандой. Когда в январе 1879 года на новой бумагопредельной фабрике в Петербурге началась забастовка, Северный Союз выпустил прокламацию, в которой призвал рабочих других фабрик и заводов поддержать забастовщиков. На призыв откликнулись ткачи фабрики «Шао». Союз отдал забастовщикам все свои средства. Одновременной стачкой двух предприятий руководил П.А. Моисеенко – который вместе с Халтурином составил общий план требований хозяевам о повышении заработной платы, отмене штрафов, сокращении рабочего дня. Организаторы Союза стремились наладить контакты с рабочими других городов, прежде всего таких пролетарских центров, как Москва, Коломна, Сормово, Ростов-на-Дону. Они мечтали о превращении Союза во Всероссийскую рабочую организацию, Была сделана попытка издания нелегальной рабочей газеты. В феврале 1880 года вышел первый и единственный номер «Рабочей зари», которая звала рабочих к борьбе с правительством и капиталистами и указывала «Сила наша в нашем единодушии, в нашей сплоченности». Типографию «Рабочей зари» вскоре обнаружила полиция. Ее работников арестовали. Страница 283. Деятельность Северного Союза русских рабочих прекратилась. Многие его активные деятели оказались в тюрьме, на каторге, в ссылке. Еще в январе 1879 года был арестован В.П. Абнурский, приговоренный к 10 годам каторжных работ. Халтурин стал народовольцем, поступив работать столером в Зимний дворец Он 5 февраля 1880 года осуществил взрыв царской столовой. После неудачного покушения на царя Халтурин скрылся и в течение двух лет, как член исполнительного комитета народной воли, активно участвовал в работе организации. В марте 1882 года за участие в убийстве одесского прокурора В.С. Стрельникова Халтурин был казнен. Выше названные рабочие организации сыграли крупную роль в освободительном движении. Они первыми, кавычки, выставили в своей программе требования политической свободы. После реакции 80-х годов рабочий класс неоднократно выдвигал то же требование в девяностых годах. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин», полное собрание сочинений, том 4, страница 172-я. Заслугу Рабочих Союзов Ленин видел в отстаивании принципа борьбы за политические права. кавычки Когда в 1875 году образовался Южно-Русский Рабочий Союз и в 1878 году Северно-Русский Рабочий Союз, то эти рабочие организации стояли в стороне от направления русских социалистов. Эти рабочие организации требовали политических прав народу, хотели вести борьбу за эти права, а русские социалисты ошибочно считали тогда политическую борьбу отступлением от социализма. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 4, страница 245. Движение 70-х годов охватывало еще узкий круг рабочих, Нарождавшаяся пролетарски-демократическая струя не могла выделиться из общего потока народничества. Кавычки, выделение ее стало возможно лишь после того, как идейно определилось направление русского марксизма «Группа освобождения труда, 1883 год», И началось непрерывное рабочее движение в связи с социал-демократией «Петербургские стачки 1895-1996 годов». Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин», полное собрание сочинений, том 25, страница 94. Однако деятельность первых рабочих кружков подготовила подъем рабочего движения в 80 годах XIX -го века.